23-го поутру известился я о кончине благодетеля моего, героя князя Петра Ивановича Багратиона. Судьба о меня особую его благосклонностью определила мне и то счастье, чтобы отдать первую почесть его праху поражением врагов в минуту сего горестного известия. Один пикет, стоявший на проселочной дороге, которая ведет из городища к Дорогобужу, дал знать, что две большие неприятельские колонны идут к городищу. Я приказал кавалерии поспешнее седлать и садиться на коней, послал к тому же чеченскому в луги, а сам бросился с пехотою к выезду из села на Дорогобужскую дорогу. Намерение мое состояло в том, чтобы удержать пехотою вход неприятеля в деревню, и тем дать время кавалерии изготовиться, собраться и, объехав деревню, ударить неприятелю в тыл. До выезда более версты расстояния. Я ехал рысью, и клянусь честью, что пехотинцы мои не только от меня не отставали, но несколько человек из них даже опередили меня. Такова была алчность их к битвам. Подъехав к дальним избам, я остановил мою команду, рассыпал между избами и огородами 50 стрелков. А остальных 225 человек, построив две колонны, показал головы колонн и скрыл хвосты он их за строением. По учреждении всего касательно до защиты села я поехал вперед увериться сам собою, достоин ли неприятель столь великолепного приема. Вскоре мне открылась толпа пехоты человек в 400. Вначале она направлялась к городищу, но, получа несколько выстрелов от стрелков и увидя колонны мои, потянулась мимо. Тогда я уверился, что эта толпа никакого против меня дерзкого намерения не имеет. И подлинно она была не что иное, как сильная шайка мародеров. Я велел стрелкам напирать на отступающих, а всей пехоте следовать за стрелками». В это время мы увидели майора Храповицкого, несущегося вихрем с кавалерией. Неприятель бросился в ближнюю рощу. Пехота моя за ним. Гул выстрелов и крик «Ура!» загремели и слились вместе. Роща примыкала к реке Угре, на которой есть броды. За рекой уже тянулся сплошной лес почти до Массальска. Добыча вырвалась. Храповицкий, уроженец и житель городища, С отличнейшими военными дарованиями соединял на этот случай и вернейшее местное познание. Он немедленно обскакал рощу и стал между нею и рекою, в одно время как пехота ворвалась в рощу. Неприятель, видя неминуемую гибель, стал бросать оружие и сдаваться. Я велел щадить, уверенный, что приличнейшая почесть праху великодушного есть великодушное мщение». Тут мы увидели Чеченского, скачущего с полком своим к нам на помощь. Ему донесли, что мы разбиты и приперты к реке. Удивление его было наравне с радостью, найдя нас победителями. Неожиданное дело сие доставило нам 330 рядовых и 5 офицеров. Отставной мичман Николай Храповицкий, командовавший пехотой, в деле этом отличился». Возвратясь в городище, мы отпели панихиду по нашим героям, моем благодетелю, князе Петре Ивановиче Багратионе, и выступили в село Андрияны. В то самое время я получил повеление отделить от себя тептярский полк Краславлю и Брянску для содействия отряду Калужского ополчения, назначенному прикрывать Орловскую губернию. Как не тяжко мне было исполнить сие повеление, Но, чувствуя важность Рославльского пункта, угрожаемого отрядами, посылаемыми из Смоленска на Орловскую дорогу, я без прикословия приказал майору Тимирову идти через Мутищево в Рославль. 24-го мы узнали, что неприятельский отряд, определенный против нас действовать, проходя несколько дней без успеха между Вязьмой и Кжатью, показался между Семлевым и Вязьмой в селе Монине. Не отступая от моего намерения, я обратился к Федоровскому и вечером прибыл в Слукино. 25-го от Федоровского мы поворотили вправо к Вязьме столбовой дорогой. Я хотел посредством сильной перестрелки вокруг города притянуть снова неприятельский отряд в сию сторону и тогда обратиться к Семлеву, где местоположение гораздо удобнее для действия слабым партиям». Я заметил, что некоторые партизаны, командуя отдельную частью войск, думают командовать не партией, а армией и считают себя не партизанами, а полководцами. От того-то господствующая их мысль состоит в том только, чтобы отрезать противную партию от армии, коей принадлежит она, и занимать позиции, подобно австрийским методикам. «Надобно на один раз навсегда знать, что лучшая позиция для партии есть непрестанное движение оной, причиняющее неизвестность о месте, где она находится, и неусыпная осторожность часовых и разъездных ее охраняющих, что партию отрезать нет возможности, и держаться русской пословицы: «убить до да уйти» – вот сущность тактической обязанности партизана». Мой противник этого не ведал, и потому мне легко было с ним управиться. Отправя добычу в город прежде мной употребляемым способом, мы продолжали путь к столбовой дороге, около которой проходили до 29 числа с малою пользой. 29-го партия прибыла в Андрияны, где встретил нас курьер мой, возвратившийся из главной квартиры. Он привез мне разные бумаги и известил меня о следовании на подкрепление моей партии казачьего попова 13-го полка, который и прибыл в Андрианы 31-го. Сей полк, невзирая на усиленные переходы от самого дона, представился мне в отличнейшем положении и усилил партию мою пятью сотнями доброконных казаков. Тогда я перестал опасаться нападения искавшего меня отряда» и взял намерение самому атаковать его. Но прежде всего мне хотелось и наметать, и натравить сии новые войска, составлявшие большую половину моей партии. К тому же, если малочисленным отрядом можно было управлять, так сказать, разбойнически, без предварительного устройства, обратски и крутой строгостью, то сегодня можно уже было продолжать семью стами человек. Итак, до 3 октября... «Я принужден был заняться образованием постановлений внутреннего управления партии, показанием лучшего, по моему мнению, построения оной в боевой порядок. Сделав несколько практических примеров для нападения, отступления и преследования, я в первый раз испытал рассыпное отступление, столь необходимое для партии, составленное из одних казаков, в случае нападения на нее превосходного неприятеля». Оно состояло, во-первых, чтобы по первому сигналу вся партия рассыпалась по полю, во-вторых, чтобы по второму сигналу каждый казак скакал сам из вида неприятеля, и в-третьих, чтобы каждый из них, проехав по своевольному направлению несколько верст, пробирался к предварительно назначенному в 10, а иногда и в двадцати верстах от поля сражения сборному месту. Не прошло часу,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 С ним была легавая собака и в сумке убитый тетерев. Отчаяние сего полковника больше обращало нас к смеху, нежели к сожалению. После расспроса его обо всем, что нужно было, он отошел в сторону и ходил задумчивый большими шагами. Но каждый раз, когда попадалась ему на глаза легавая собака его, улегшаяся на казачьей бурке, каждый раз он брал позицию тальмы в Эдипе и восклицал громким голосом «Малерус спасен несчастная страсть. Каждый раз, когда бросал взгляд на ружье свое, увы, уже в руках казаков, или на Тетерева, повешенного на пику, как будто вывеской его приключения, он повторял то же самое и снова начинал ходить размеренными шагами. Долго Храповицкий никого не встречал, но около Семлева он увидел многочисленный транспорт огромных бочек, подвигавшийся к нему навстречу с прикрытием и без малейшей осторожности, полагая отряд Храповицкого польским отрядом. Наши допустили неприятеля на пистолетный выстрел и разом, преклонив пики, закричали «Ура!» и ударили со всей возможной стремительностью на него. Большая часть прикрытия рассыпалась, но поручик Тилинг с горстью своих защищался до тех пор, пока не был ранен, тут и оставлен последними его окружавшими товарищами. Сей транспорт состоял в новой одежде и обуви на весь первый Вестфальский гусарский полк и по накладной, найденной у Тилинга, стоил 17 тысяч франков в Варшаве. Пленные, коих число простиралось до 496 рядовых, одного штаб и четырех обер-офицеров были немедленно отправлены в Юхнов, так как и 41 фура отбитые чеченским. Лошади, взятые из-под конвойных, частью были разделены между опешившими и худоконными казаками, а частью розданы жителям. В тот же день поехал от меня курьер в главную квартиру. Я описал дежурному генералу сей последний поиск. окончи историческое, подошло и романтическое. Пред отъездом своим вошел ко мне поручик Тилинг. Он говорил мне, что казаки взяли у него часы и деньги, но что он, зная право войны, на это не в претензии, а просит только, чтобы ему возвратили кольцо им любимой женщины. Увы и ах. «Я всегда склонен был к чувствам, обуревавшим душу господина Тиллинга. Сердце мое может включить в каждую компанию свой собственный журнал, независимый от военных происшествий. Смешно сказать, но любовь и война так разделили наравне прошедшее мною поприще, что и поныне я ничем не поверяю хронологию моей жизни», как соображением эпох службы с эпохами любовных чувствований, стоящими подобно геодезическим вехам на пустынной моей молодости. В то время я пылал страстью к неверной, которую полагал верную. Чувства узника моего отозвались в душе моей. Легко можно вообразить взрыв моей радости при встрече с человеком у одного алтаря, служившим одному божеству со мной». Я обещал ему стараться удовлетворить его желание, и по отправлении его в Юхнов, когда возвратился разъезд, в котором были казаки, взявшие его в плен, я был столько счастлив, что отыскал не только кольцо, но и портрет, волосы и письма, ему принадлежавшие, и немедленно отослал их к нему. Сей Тилинг жил до 1814 года в Орле, где всегда с благодарностью но еще больше с удивлением рассказывал о «сем приключении», как рассказывают о великодушии некоторых атаманов-разбойников. «Впоследствии я узнал, что, устав подобно мне менять предметы любви с каждой компанией, он при заключении общего мира заключил законный союз с последней им любимой женщиной и променял кочующую жизнь гусарскую на философическое уединение – Променял фантасмагорию на существенность. Пятого числа партия пошла в Андрияны. Там я узнал, что неприятельский отряд разделился на двое. Одна часть находилась в одной деревушке в направлении к селению Крутому, а другая в Ласмине, что возле Вязьмы. Мы немедленно выступили к Крутому. Неопределенность в расстоянии от Андриян до деревушки, находящейся близ Крутого,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 Не менее ночной атаки могут повредить успеху в предприятии. Итак, с надеждой на Бога, мы полетели в бой. Мрак ночи был причиной, что проводник мой сбился с пути и не на то место привел меня, где обыкновенно переезжают речку. Это принудило нас спуститься, как попало, с довольно значительной крутизны и кое-как перебраться на ту сторону. Не зная и не видя местоположения, я решился, мало-помалу подвигаясь, стрелять как можно чаще из пистолетов и во всю мочь кричать «Ура!». К счастью, неприятель не пошел в сию сторону, а, обратясь к Кикину, побежал в расстройстве по дороге, которая лежит от Юхнова к Гжати. Мы гнали его со всею партию «Версты-4». Тут я отрядил сотню казаков вслед за бегущими и велел преследовать их как можно далее, забирая влево, дабы быть ближе к партии, и потом держаться дороги между Вязьмою и Царевым займищем, куда я намеревался прибыть после поиска на Лосмино. Между тем мы подвигались рысью к дороге, что ведет из Вязьмы в Лосмино. Рассветало, дождь не переставал, и дорога сделалась весьма скользкою. Противник мой имел неосторожность забыть о ковке лошадей своего отряда, которого половина была не подкована. Однако по приходе моем к лосмину он меня встретил твердой ногою. Дело завязалось. В передовых войсках произошло несколько схваток, несколько приливов и отливов, но ничего решительного. Вся партия построилась в боевой порядок,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 Я кипел радостью. Мы остановились. Пленных было 403 рядовых и два офицера, все раненые. Полковник всего отряда, как уверяли, пал на поле битвы, и с ним легло до полутора ста рядовых. Прочие все рассыпались по полям и лесам или достались в добычу обывателям. В обоих сих делах с нашей стороны убито четыре казака — Ранено пятнадцать казаков и два гусара, лошадей и убито и ранено до 50. Нужно ли говорить, с каким нетерпением я спешил похвалиться пред фельдмаршалом сим лучшим моим подвигом? Немедленно полетел курьер с теплым еще от огня битвы донесением, и я остался в полной уверенности, что двойная сия победа получит одобрение от самых строгих знатоков военного искусства». Между тем новые замыслы, новые тревоги, новые битвы затерли прошедшие. Я не осведомлялся в главной квартире о деле моем, полагая, что он ему нельзя остаться под спудом и что там молчат от недосуга. Мне не отвечали, потому что я не спрашивал. И таковое взаимное молчание продолжалось до перемирия 1813 года. Тогда только все прояснилось. Я узнал, что курьер мой захвачен был мародерами на пути к Юхнову и погиб вместе с донесением. Через неудачу сию подвиг, без хвастовства сказать несущий на себе отпечаток превосходства и в соображении, и в исполнении, остался известным только моей партии, неприятельскому губернатору Вязьмы и оставшимся от поражения войскам, со мною сражавшимся». Я уверен, что это скрыли и самому Наполеону от опасения гнева его за своевольное употребление войск для другого предмета предназначенных. Такова бывает участь отдельных начальников, тогда как у линейного каждая лыка в строку становится. Впоследствии несколько подобных дел заглохло в неизвестности, но по другим причинам. В самое то время французская армия пробудилась от продолжительного своего усыпления в Москве и двинулась на Фаминское. Ничего не ведая о происшествиях в окрестностях Боровска и Малоярославца, мы девятого вечером, перехватя еще одного курьера недалеко от Федоровского, отошли в Спасское. Подойдя к селу, разъездные привели несколько неприятельских солдат, грабивших в окружных селениях. Так как число их было невелико, то я велел сдать их старости села Спасково для отведения в Юхнов. В то время, как проводили их мимо меня, один из пленных показался Бекетову, что имеет черты лица русского, а не француза. Мы остановили его и спросили, какой он нации. Он пал на колени и признался, что он бывший фоногорийского гренадерского полка «Гренадер», и что уже три года служит во французской службе унтер-офицером. «Как?» — все мы с ужасом возразили ему. «Ты русский и проливаешь кровь своих братьев!» «Виноват!» — было ответом его. «Умилосердитесь, помилуйте!» Я послал несколько гусаров собрать всех жителей, старых и молодых, баб и детей, из окружных деревень и вести к Спасскому. Когда все собрались... Я рассказал как всей партии моей, так и крестьянам о поступке сего изменника. Потом спросил их, находят ли они виновным его. Все единогласно сказали, что он виноват. Тогда я спросил их, какое наказание они определяют ему. Несколько человек сказали засечь до смерти, человек десять повесить, некоторые расстрелять. Словом, все определили смертную казнь». Я велел подвинуться с ружьями и завязать глаза преступнику. Он успел сказать «Господи, прости мое согрешение». Гусары выстрелили, и злодей пал мертвым. Еще странный случай. Спустя несколько часов после казни преступника крестьяне окруженных сел привели ко мне шесть французских бродяг. Это меня удивило, ибо до того времени они не приводили ко мне ни одного пленного — разведываясь с ними по-свойски и сами собою. Несчастные сии, скрученные веревками и завлеченные в ров, не избегли бы такого же роду смерти, как предшественники их, если бы топот лошадей и многолюдный разговор на русском языке не известили крестьян о приходе моей партии. Убийство было уже бесполезным. Они решились представить узников своих на мою волю. Дело тем кончилось, что велел их включить в число пленных, находившихся при моей партии, и отослать всех в юхнов, откуда они были отправлены в дальние губернии, и, вероятно, погибли или на пути, или на месте с тысячами своих товарищей, которые сделали жертву лихоимства приставов и равнодушия гражданских начальств к страждущему человечеству. Но сколь проведение чудесно в определениях своих! Между ними находился барабанщик молодой гвардии именем Викентий Бот, Винсент Баде. Пятнадцатилетний юноша, оторванный от объятий родительских и как ранний цвет, перевезенный за три тысячи верст под русское лезвие на русские морозы. При виде его сердце мое облилось кровью. Я вспомнила родительский дом и отца моего, когда он меня почти таких же лет поручал судьбе военной» как предать несчастного случайностям голодного, холодного и бесприютного странствования, имея средства к его спасению. Я его оставил при себе, велел надеть на него казачий чекмень и фуражку, чтобы избавить его от непредвидимого тычка штыком или дротиком. И таким образом, сквозь успехи и неудачи, через горы и долы, Из края в край довез его до Парижа здоровым, веселым и почти возмужалым передал его из рук в руки престарелому отцу его. Что же вышло? Спустя два дня после этого являются ко мне отец с сыном и просят об аттестате. С радостью отвечал я им. «Вот тебе, Викентий, аттестат в добром твоем поведении». «Нет», — сказал отец, — «вы мне спасли сына, довершите же ваше благодеяние». «Дайте ему аттестат в том, что он находился при вас и поражал неприятеля». «Но неприятели были ваши соотечественники». «Нужды нет», — возразил старик. «Как нужды нет? Ты через то погубишь сына, его расстреляют и дельно». «Нынче другие времена», — отвечал он. «По этому аттестату он загладит невольное служение свое хищнику престола и получит награждение за ротоборствование против людей, за него сражавшихся» следовательно, служивших против законного своего монарха. «Если это так, господин Бот, жалко мне ваша Франция. Вот тебе аттестат, которого ты требуешь. И подлинно я воном налгал не хуже правителя канцелярии какого-нибудь главнокомандующего, сочиняющую реляцию о победе, в кое он не участвовал. Старик был прав». Через неделю он снова пришел ко мне с сыном благодарить за новое мое благодеяние. Викентий имел уже в петлице орден лилии.